Явление одиннадцатое. Паратов, Вожеватов и Робинзон. Вожеватов. Понравился вам жених? Паратов. Чему тут нравится? Кому он может нравиться? А еще разговаривает гусь лапчатый. Вожеватов. Разве было что? Паратов. Был разговор небольшой. Топорщился тоже, как и человек. Петушица тоже вздумал. Да погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь, ударив себя по лбу. Ах, какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная. Старайся. Вожеватов. Что такое? Паратов. А вот что. Прислушиваясь. Идут после, скажу господа. Входят Агудалова и Лариса. Честь им ее кланяться. Вожеватов. До свидания. Раскланиваются.